Наталья Андреева. Дети белой богини. Книга. От начала и до конца лишь вымысел автора. Любые совпадения имен и событий случайны. Первый день лунного месяца. Город Н можно было бы пересечь на хорошей машине всего за 15 минут, если бы не отвратительные дороги. Сеть транспортных артерий и кровеносная система города стремительно дряхлела, и оттого, не будучи еще безнадежно больным стариком, Энн старательно избегал сколько-нибудь резкого движения. Энн вырос так же, как и многие воровесники города-стотысячники, из небольшого поселения, чье месторасположение издавна привлекало торговцев и завоевателей. И по сию пору там красуется храм, вокруг которого сгрудились приземистые купеческие дома. Дата их рождения теряется в позапрошлом, в девятнадцатом веке, Великовозрастное сердце Энн, его исторический центр, по мере сил оберегалось городскими властями, в то время как новые микрорайоны были предоставлены сами себе. Линия границ разрушившегося города чем-то напоминала человеческий силуэт. На въезде в Энн гостей встречала широкая улыбка, двух- и трехэтажные кирпичные коттеджи могли вести приезжего в заблуждение, что с Энн все в полном порядке, что он бодр, здоров, весел и процветает. Посёлок, в котором жил весь городской бамонт, с горькой иронией звался всё народом Долиной бедных. Здесь жизнь била ключом. Начальники снова устроили соревнование, кто больше удивит Н. Но тому, похоже, было уже всё равно. Микрорайон, именуемый фабрикой, тянулся вдоль широкой дороги и когда-то был правой рукой Н. Он строился при швейной фабрике, крупном и весьма прибыльном предприятии. Но теперь Большинство сухого закрылось, микрорайон захирел. Заводская застава, а впросте речи просто Заводская, левая рука Н выросла вокруг военного завода. Пока не грянула конверсия, новые пятиэтажки сдавались регулярно раз в год. И снабжение там было лучше, чем везде в городе. Теперь Заводская оказалась рукой отрезанной. Общественный транспорт изо всех сил делал вид, что её не существует. Рука жила, сдаваться не собиралась, и каждый рыночный день цепочка заводских тянулась к главной магистрали города, которая вела к рынку. Был вен и частный сектор. За два века он слился с городом настолько, что они составляли теперь единое целое. Одна деревень казалась Ольховка, другая Мамонова. И мамоновские, и ольховские разводили скот, выращивали овощи на прилегающих к домам клочках земли. На этих деревеньках как на ногах в старых, но всё ещё крепких, прочно держалось бы гополучие н. Ни в молочных продуктах, ни в мясе, ни в картофеле недостатка не было. Мамоновские были покрепче, и дома у них получше. Ольховские им завидовали, даже на рынке рядом не вставали, и драки затевали они. Объединяла жителей окраин ненависть к обитателям долины бедных. В этом и фабричный, и заводский, и Мамоновский с Эльховским были едины, на поделать ничего не могли. Долина бедных их просто-напросто не замечала или делала вид, что не замечает. За её презрением скрывались страх и отчаяние. Многие жители долины вышли, кто из фабрики, кто из заводской, а кто из Мамоново и Эльховки, и боялись они своего прошлого так же, как и будущего. Ибо каждый день видели остовы недостойных особняков, обглоданный ветром кости фундаментов. Недаром говорят, как пришло, так и ушло. И еще чем выше взлетишь, тем больнее падать. А когда весь Энн только этого и ждет, а потом радуется, как ребенок, больнее вдвойне. Но о страхах своих Далина Бедных молчала, в то время как о победах, что больших, что маленьких, звонила во все колокола. И Энн все сильнее сжимал кулаки. Крайний коттедж, один из самых небольших и неброских в поселке, принадлежал старшему следователю городской прокуратуры по особо важным делам – Герману Георгиевичу Гаранину. Вопросом «откуда» Вен давно уже никто не задавался. Если человек построился, значит в состоянии объясниться с властями, на какие деньги. А если он представитель власти, то сам с собой уж как-нибудь разберется. Три года назад Герман Георгиевич объявил о том, что получил большое наследство. Город сделал вид, что поверил. Проверять старшего следствия прокуратуры – занятие небезопасное. До сих пор он считался одним из самых завидных в городе женихов, хотя по возрасту и следствии особой любви к женскому полу мог же раз десять стать и мужем, и отцом. Может, отцом-то он и стал, только задавать и этот вопрос Герману Георгиевичу было небезопасно. Рост-то он был под два метра, сложение атлетического – Гаранина в городе любили, хотя поводов завидовать ему было более чем достаточно. Но без него в Энн поселилась бы откровенная скука, ибо ни о ком так много не сплетничали, как о старшем следователе прокуратуры. С чего бы ни начинался разговор, он неизбежно сводился к подвигам Гаранина. Бремя славы Герман Георгиевич нес с достоинством. Женщины Энн, не сговариваясь, считали его самым красивым мужчиной в городе. А если привавить к этому наличие машины иномарки, двухэтажного коттеджа и перспективу занять со временем прокурорскую должность, то понятно, что никто не мог взять толк, почему Гаранин до сих пор не женат. Вен не нашлось бы женщины, способной ему отказать. Городские чиновники, у которых были дочки на выдании, в очередь стояли, зазывая следователя в гости. Похоже, что перебирая красивых и богатых невест, Герман Георгиевич слегка переборщил. Теперь все понимали, это должно быть что-то особенное. Брак десятилетия. События, о котором будут складывать легенды. Что-то из ряда вон выходящее, если даже с дочкой мэра у Гаранины ничего не получилось, хотя она-то была не прочь. Слухи бродили разные, но правды не знал никто. Даже сам мэр. С Гараниным они и теперь здоровались, но как-то прохладно. Герман Георгиевич изо всех сил демонстрировал свою независимость, он это любил. А мэр помнил о том, что дочка рано или поздно вернется из-за границы, но остынет она к Гаранину или нет, неизвестно. Герман Георгиевич обладал поистине магической властью над слабыми женскими сердцами. Ухаживал он широко, любил красиво, а расставался театрально. Так Вен не умел больше никто. В тот холодный апрельский вечер они с другом засиделись допоздна, и никаких женщин на этот раз в гостях у Германа Георгиевича не было. Следователь Гаранин и старший оперополномоченный по борьбе с особо тяжкими преступлениями капитан Завьялов вели разговор по делу. конкретно по тому, который в ближайшее время надо было закрыть, написать обвинительное заключение и передать в суд. Горанин на этом настаивал, а Завьялов возражал. Он был одним из немногих, кто мог возражать Герман Георгиевичу. Погодки, оба вышли в люди с фабрики, пятиэтажные дома, в которых стеркой Герка и Сашка стояли параллельно. Окна выходили во двор, по которому целыми днями носили с мечом мальчишки. Зисетов и класс Герман и Саша играли в футбол в одной команде. Потом Завьялов первым поступил в областной университет на юридический факультет. На следующий год туда же приехал Гаранин. За прошедшие все затем 20 лет Герман дорос до старшего след при прокуратуры и долины бедных, постояв там дом. Александр Завьялов так и остался жить на фабрике, разменяв после женитьбы родительскую квартиру. Окна, доставшиеся ему однокомнатные, выходили на Долину Бедных, на улицу Восточную, первый с краю дом, по которой принадлежал лучшему другу. Отношения Завьялова и Гаранина были ровными. Один умел тщательно скрывать свои тайные мысли, другой делать вид, что никаких тайных мыслей не существует. Все жители Долины Бедных, если чего не хотели видеть, то и не видели. Так и не придя к соглашению, друзья немного выпили, чтобы снять напряжение. Так, чуть-чуть, граммов по двести на брата. Выпить горанином уж много, потому глянул на недопитую бутылку, потянулся за рюмкой завялова. Не, не могу, покачал головой тот и накрыл рюмку ладонью. Меня Маша ждёт. Э, но помешает, подмигнул горанин. Чему? Пьяно улыбаясь, пошил капитан. Он был не так крепок на выпивку, а уж если смешал водку с пивом, то пьянел моментально. Процессу, процессу любви. Гора, почему ты не женишься? Леньу поспал завялу, узаконил бы процесс. А то слухи по городу ходят очень неприятные слухи. Э, нет, погрозил Пашцем Гаранин. Неззя бы не выйдет. Не хочешь мучиться в одиночку? Женитьба первая и древнейшая пытка, придуманная людьми. Хочу мучиться? Я её люблю. Машку. Машку любишь? Да что в ней особенного? Эх, зявы, если бы ты знал, какие у меня бабы были. Слушай, — Поздно уже, — завяло-потер ладонями лицо. Глаза слепаются. — Давай оба-бах аб как-нибудь в другой раз, а? — А о деле? — вполне трезвым голосом спросил Гаранин. — Что с делом? — Чутье мне подсказывает. Парень никого не убивал. Но перепил, отключился, а утром проснулся рядом с трупом. Но не он это, я чувствую. — Нах, твое чутье. Косвенных навалом. — А прямых нет. Вот я и хочу, чтобы ты мне их нашёл. Или собрал столько косвенных, что хватило бы с лёгкой на обвинительный заключение, но лучше прямые. А если их нет? Надо чтоб были, с нажимом сказал Герман. Слушай, Гора, я что-то не понимаю. Мы о людях или о ком? Люди, люди, они о себе много думают, вообще не думают. Если я его не посажу, думаешь, спасибо скажут? Он скажет справедливость, מל остожествовал. Ни горанин благодетель, а господь Бог. Понятно. что Горанин по шапке получится за очередной висяк, так это его Горанина проблемой. А теперь прикинь. Если каждый из подследственных оставит мне проблемы при мне, что будет? Долго я придержусь в прокуратуре, а? Не понимаю. Ладно, чёрт с ними со всеми, ночной в дворе. В понедельник договорим у меня в кабинете. Значит, ты хочешь надавить. Да ничего я не хочу, прямо и твоя башка. Я добра тебя хочу, понимаешь? У меня не так много друзей, чтобы ими разбросаться. Мне с тобой работать легко, ты зява голова. У тебя ума больше, чем у всех нас вместе взятых, и чутье твое. Да, верю я, верю. Только меня сроки поджимают, пойми. Второй месяц заканчивается, срок предварительного средств все на исходе. Тебе проспаться надо, а в понедельник утром мы на трезвую голову все обсудим. Пойдем, я тебя провожу, там канава, сосед слева все что-то роет. Туннель в Америку не иначе, мать его, Гушу хочет в гости ездить, но их энд. А что... «Денег куры не клюют, зато мы все ходим, спотыкаемся. Но попробуй скажи, он директор городского рынка». «А ты следователь прокуратуры. Имеешь в виду, что я могу его посадить, и по этой причине он меня хоть капельку добоится?» И Гаранин расхохотался. Капитан Завьялов знал, что противостояние закончится так же, как и всегда. Он уступит. И тайные мысли оставит при себе. Дело отправится в суд парень за решетку на длительный срок. Давид друг Герман Умель. Ещё со школы к нему прилипла эта прозвище Гора. Во-первых, Герман был выше ростом и сильнее всех. Во-вторых, всего в нём было чересчур: и силы, и бахвальство, и уверенность в себе. Противстоять горе было невозможно. Самого завялыва в детстве звали Зявой. Он был почти на голову ниже друга, худой, интеллигентный мальчик с некрасивым, умным лицом. Хорошо учился, вечерами много читал вместо того, чтобы бегать на свидания с девочками, а по выходным ходить их на дискотеки. Теперь багаж его знаний и опыта был настолько велик, что придавливал к земле. И без того невысокий Зяву постоянно сутулился, в то время как огромный Герман ходил прямо, расправив широкие плечи. Им бы с Гараниным теперь поменяться местами. Того бы на оперативную работу, а капитану в прокуратуру, да не сложилось. Зяву считали человеком неудобным. Есть такое понятие «молчаливое сопротивление». Зяво никогда не поднимал голоса, был, что называется, вещь в себе, и это отпугивало людей. Зяво ходил и с симпатией, и с должностями, хотя у меня его человека на оперативной разведывательной работе не было. Капитан зауяло молча тянул суелямку, а раз в неделю под выходные слушал циничные откровения Германа за бутылкой водки. Зачем ходил к нему, сам не мог понять, но продолжал ходить. Странная дружба продолжалась. Зяво словно испытывал собственное терпение. Они вышли на крыльцо, Герман достал сигареты и предложил другу. Вообще-то Гаранин не курил, но в пятницу вечером позволял себе эту коешалость. После выпитой водки и выплеснутой из души грязи одна-две затяжки приводили его в состояние сходное с натянутой гитарной струной. Смог бы зазвенеть, запеть, если попросят. Был месяц апрель. Снег растаял, но солнце ещё не прогрело землю. По ночам бывали сильные заморозки, до -10. Перемороженный воздух звенел словно горный хрусталь. Казалось, любой громкий звук способен разбить его дребезги. Горанин немного хмельной, накинув на плечи кожаную куртку, стоял на крыльце без шапки и не спеша с наслаждением затягивался сигаретой. Тёмные прядь волос картины падала на высокий лоб, карие глаза влажно блестели. Холода он не чувствовал. "Завьяло в негольно поёжился. Бывает же на свете такие красивые люди", и тоже потянулся за сигаретой. Он кричал много, особенно когда нервничал. У Александра Завьялова было подиссяющее чутьё на неприятности. Вот и сегодня лихорадило. Он ждал, что вот-вот раздастся оглушительный звон, и хрупкая хрустальная тишина в один миг превратится в осколки, но было тихо. "А что уделась?" подумал он. В отличие от Горанина, холод почувствовал моментально и начал тряздеть. "Пойдём, что ли?" кинул Гермину, "холодно стоять". "Ну пойдём." Когда они вышли за ворота, Горанин споткнулся в темноте и начал материться. Завьялов молчал и бальце. Герман выпустит пару и успокоится, с соседом связываться не будет, в этом он осторожный. Потому и положение его вот такое прочное. Ночь была безлунной. Дорога впереди неосвещена, только в районе фабрики у первых домов одинокие огни. Завьялов обернулся. На дворотах и соседнего особняка горел яркий фонарь. Там было светло, и трёхэтажный добротный коттедж виднелся как ладонью. На первом этаже темно, окна на втором светились. Вдруг Завьялов увидел под фонарем человека. Мужчина выше среднего роста, плотного сложения, небритый, узкогубый, замер на мгновении в калитке, потом решительно толкнул ее и вошел во двор. «Постой-ка!» — пропонтал Завьялов и замер. «Что? Что такое?» — остановился и Герман. «Этот человек мне знаком. На прошлой неделе была попытка ограбить валютного кассира. Она дала описание. Показали альбом». Женщина без колебания познала Косова. Он с месяца назад вернулся из колонии. Выходит, опять за старое? Так вот, мужик, который только что вошел в соседний дом, Косой. — Зява, брось, — поморсился Герман. — Это дом директора городского рынка. — Ну и что? К нему преступник не может зайти, так, по-твоему? Одного поля ягоды. Пойдем, проверим. — Зява, брось, — повторил Гаранин. — Тебе домой надо, ночь на дворе. — Ну и что? Это моя работа, — заявил и решительно повернул к соседнему дому. У тебя оружие при себе, крикнул ему вслед Герман. Сделав несколько шагов, тот остановился, а потом отмахнулся. На работе, Сефия. Ну и куда ты собрался? Да вдвоём мы его быстро, если ты, конечно, он. Я всё-таки пойду, возьму ствол, промотал Горанин. Увидев, что Герман направился к своему дому, заявлял он крикнул: "Эй, Гара, ты быстрее давай, а то все лавры мне достанутся", и рассмеялся. Он уже представил себе, как задержит сейчас опасного преступника, завтра напишут отчёт, получит благодарность, может быть, и премию выпишут. Маша будет довольна. Опьянение ещё не прошло окончательно, а нервная лихорадка в значении он не придал. В голове пронеслись тысячи самых разных мыслей, но ни одной об опасности. Потому что по большому счёту серьёзную переделку капитан завялал ещё не попадал, до сих пор обходилось. Родзя через участок он решительно поднялся на крыльцо и нажал на кнопку электрического звонка. Повисла долгая пауза. За дверью было какое-то движение. Показалось, что вскочила женщина. Завьяло, позвонил ещё раз. "Кто там?" раздался наконец испуганный женский голос. "Откройте, милиция. У нас всё в порядке", испуганно сказала женщина. И завьяло, этот испуг сразу же уловил и повторил настойчиво. «Откройте! К вам только что зашел человек, он находится в розыске». Я вернулся. «Гора, где ты?» За высоким забором послышались тяжелые шаги. «Герман, теперь все будет в порядке». И тут капитан увидел ослепительную вспышку. Потом воздух будто взорвался, оказавшись вдруг неимоверно тяжелым. Его осколки больно обрушились на голову. Так больно, что ослепили и оглушили одновременно. Потом наступила тишина. Такой еще в его жизни не было. «Горан, Горан, Горан, Горан, Горан, Горан, Горан, Горан, Горан, Горан, Горан, Горан абсолютная тишина, лишённая каких-нибудь признаков жизни. Понял одно: его больше нет. И успокоился. Но как потом оказалось, с этим Александровым ялов поспешил. Ранение оказалось не смертельным.